Глава шестая. Немного успокоившись, пошла к себе, чтобы взять все необходимое для презентации. Ну и ладно, один проект у меня уже есть, попрошу рекомендацию и уйду. Пошла эта стерва куда подальше, я не собираюсь все это терпеть только потому, что понравилось там кому-то. Хм, Рыжик, наверное, опять бы сказал «Трусиха». Улыбнувшись этой мысли, взяла документы, флешку и поспешила в графический отдел. Там в специально оборудованной комнате как раз и проводили 3D-презентации. По времени выходило, что клиента должны были туда уже проводить. Когда открыла дверь, меня уже ждали. Даже Борис Сергеевич выделил время, чтобы убедиться, стоит ли мне и дальше доверять. А вот что тут делает эта Мигера? Сделав вид что мне на нее все равно, я подошла к графисту и передала ему флешку. Свет в комнате потух, и включился проектор, материализуя голограмму здания на столе, вокруг которого сидели зрители. Потом она увеличилась, создавая впечатление присутствия у дверей магазина. Они открылись, и нашему взору предстало помещение с макетами моего дизайна. Камера постепенно продвигалась и казалось, будто сам ходишь по нему, рассматривая отделы. А там чего только не было. Из самых древних культура Египта, Рима и греческая античность нескольких временных эпох, европейское средневековье, которое строго охранял полный боевой рыцарский доспех. И так вплоть до нашего времени. Каждый отдел имел свой неповторимый антураж и задерживал взгляд восхищенных зрителей. Особенно был впечатлен клиент. Его всегда угрюмый взгляд светился удивлением и одобрением. Я кивнула к графисту, и в комнате вновь включился свет. Голограмма уже не так хорошо была видна. Но все равно можно было рассмотреть расположение всех отделов в разрезе здания. Я взяла документы и с улыбкой положила их на стол перед клиентом. «Вячеслав Андреевич, если вы одобряете проект, осталось только подписать документы, и бригада приступит к строительству». Не сразу оторвав взгляд от своего будущего магазина, он рассеянно сказал. «Да, конечно, я одобряю». Открыв папку и, внимательно ознакомившись со всеми бумагами, подписал. «Буду надеяться, что ваша бригада мастеров такие же профессионалы, как и ваш дизайнер». «Я действительно впечатлен результатом». «Конечно, можете даже не сомневаться в этом», ответил Борис Сергеевич, провожая его из комнаты. У дверей, как будто вспомнив что-то, он повернулся к нам и попросил. «Прошу всех собравшихся ненадолго остаться. Нужно обсудить некоторые моменты». И вышел с клиентом за дверь. Я присела за стол в ожидании шефа. Лариса Сергеевна язвительно улыбнулась. «Вы молодец, Мария Владимировна. Столько работы проделали, оформляя чужие наработки в свой проект. Я думала, вы честная девушка и у вас есть свое воображение, но вы меня разочаровали». И она печально опустила глаза. «Что, простите? Как вам в голову пришло обвинять меня в подобном?» «Я обвиняю потому, что у меня есть доказательства». Я не сообщила об этом раньше только из-за того, что не хотела, чтобы фирма, благодаря таким, как вы, потеряла ценного клиента. Вот сейчас вернется Борис Сергеевич, и я представлю ему подтверждение моих слов». Она, самодовольно посмотрев на меня, передала флешку графисту. Он, немного поколебавшись, взял ее и вставил в компьютер. Тут зашел начальник. Было видно что он в очень хорошем настроении. Улыбнувшись мне, он сказал, «Я не зря на вас полагался, Мария Владимировна. Ваш испытательный срок закончен. Вы теперь полноценный сотрудник дизайнерского отдела. Поздравляю вас с первым великолепным проектом!» «Я бы не стала торопиться с поздравлениями, Борис Сергеевич», медленно проговорила Лариса Сергеевна рассматривая свой идеальный маникюр. Потом, посмотрев на меня таким взглядом, будто я грязь под ее ногтями, от которой срочно нужно избавиться, продолжила. «Мария Владимировна замечена в воровстве. Она украла и использовала наработки Екатерины Васильевны. Она подтвердит мои слова. А чтобы вы окончательно убедились, я предоставила доказательства. Андрей включите пожалуйста проектор он ей кивнул смущенно посмотрев на меня и включил аппаратуру перед шефом предстал музей а затем оформление экспозиций каждого зала которые полностью совпадали с моими отделами магазина антиквариата от удивления и шока я потрясенно произнесла это просто невозможно для честных людей да а вот для вас Это, видимо, вполне возможно. Смирив меня презрительным взглядом, проговорила Лариса Сергеевна. Поэтому я требую, Борис Сергеевич, чтобы вы немедленно уволили эту особу. Она порочит честное имя нашей компании. Это серьезное обвинение. Мария Владимировна, что скажете в свое оправдание? Это все неправда, это заговор. И я даже знаю, почему она все это делает. Клянусь всем, что мне дорого. Я все создавала и проектировала сама. Просто я свободно оставляла на столе эскизы, даже не подозревая, что кто-то может их так использовать. Давайте мы съездим в этот музей и посмотрим, какие там макеты. И на этой графике можно посмотреть дату создания. Андрей тут же вывел окно со свойствами графики. И каково было мое удивление что в дате создания стоял прошлый год. Ну, им еще и хакер, видимо, помог. Давайте все вместе поедем в музей. Мария Владимировна, хватит оправдываться. Почему мы должны выслушивать все эти глупые доводы и ехать искать этот злочастный музей? Факты налицо. Вы нам ничего конкретного предоставить не можете. Так что, думаю, увольнение будет наилучшим выходом из этой ситуации. Многозначительно взглянув на шефа, выговорилась эта стерва. «Не слушайте ее, она это все нарочно придумала, чтобы вы меня выгнали, потому что ревнует ко мне Владимира Александровича, хотя я даже повода не давала, и вообще он мне безразличен». «Да как ты смеешь мне такое говорить? Мало того, что облажалась проектом, так теперь еще и грязью поливать меня решила!» Истерично взвизгнула Лариса Сергеевна и возмущенно посмотрела на шефа. «Хватит!» – Гаркнул он на нас обеих. Казалось, в воздухе между нами проскакивают искры. И, о нет, по полу начал стелиться туман. «Вы, Мария Владимировна, отстранены от должности, пока я не проведу тщательную проверку этого дела. А вы, Лариса Сергеевна, возьмете внеплановый больничный, отдохнете и поправите свои...» расшатавшиеся нервы. На этом вы обе свободны. Ну Попыталась возразить она. Я сказал, вы свободны! Грозно рыкнул начальник. Хорошо. Гордо вздернув нос, ответила ему она. А с тобой я еще не договорила. Угрожающе прошипела она, проходя мимо меня. Потом, хлопнув дверью, удалилась. Я тоже, на еле гнущихся ногах, Покинула графический отдел. Одному богу известно, каких нервов мне стоило сдержать себя и этот туман. После произошедшего я четко поняла, что мне нужно что-то делать, чтобы он перестал выходить в самые неподходящие моменты. И с этим мне поможет Рыжик. Пусть сам учит справляться с этой магией. Ни в какой другой мир я не собираюсь перемещаться. Вот так вот. Но моим планом... Как всегда, не суждено было сбыться. Собрав со стола все самое важное, я отправилась в сторону выхода. Под колючим взглядом коллектива. Кажется, эта выдра успела всем растрепать, за что меня отстранили от работы. Ну ничего, я просто уверена, что босс во всем разберется, и уж тогда она будет на моем месте. Открыв входную дверь, печально вздохнула и уже собиралась выйти как меня кто-то схватил за локоть и нагло потащил в сторону. Если бы не ворох бумаг, я бы вовремя заметила того самого зама, из-за которого весь этот ужас, в принципе, и начался. Но что ж теперь поделаешь? Скинуть его руку с локтя и уйти не получилось. Поэтому я возмутилась. «Отпустите меня немедленно!» «Простите меня, Мария!» Смутился он и отпустил мою руку. Это правда, что вас уволили за плагиат? Владимир Александрович, какая теперь разница? Я все равно не намерена здесь больше оставаться, растут столько лицемерия, интриг и лжи. Значит, неправда. Это Лариса все придумала? Это все придумали вы своими букетами. И вы мне даже не нравитесь. У меня парень есть. Вот! Но хотел было возразить он, но я не дала, перебив его. «Извините, я спешу!» и чуть ли не побежала к выходу, пока в этом злочастном месте со мной опять что-нибудь не приключилось. Выбежав на улицу, с удовольствием вдохнула морозный воздух полной грудью и поспешила на остановку трамвая. Искрящийся от уличных фонарей снег и прогулка немного успокоили меня, и я уже даже перестала ругать себя за наивность и обдумывать весь сегодняшний концерт. Просто медленно шла и задумчиво разглядывала украшенные витрины магазинов. Скоро новогодние праздники, а я осталась без работы, денег, доброго имени и даже любимого человека. Нет, чтобы поддержал и утешил. Что может быть хуже? А еще говорят, что под Новый год мечты сбываются. Горько подумала я, еле сдерживая запоздало накатившие слезы. Мир перед глазами расплылся серо-белым пятном под ногами. И тут кто-то резко схватил меня сзади, за капюшон, и потянул назад. От неожиданности я растерялась и, поехав по снегу, чуть не упала. «Что, дрянь, думала так просто от меня сбежишь?» Прошипела, как разъяренная кошка Лариса, вцепившись в капюшон и порвав его вместе с куском куртки. «Думала, натравишь на меня Влада?» «И тебе за это ничего не будет?» Кинув оторванный капюшон в снег, она бросилась на меня, вцепившись в волосы, и мы обе упали на тротуар. «Отстань от меня, чокнутая!» — крикнула я, отдирая ее руки от своих волос. Не знаю, от стресса или испуга, но я не смогла сдержать туман. И он, вырвавшись, схватил ее и кинул метров на пять, в противоположную от меня сторону. Прямо в витрину магазина. Я в ужасе подскочила и бросилась бежать. Непонятно, каким образом я попала домой. Вокруг все было в этом дурацком тумане. Он преследовал меня, а я, как испуганный заяц, убегала от него, куда глаза глядят. Наверное, чисто подсознательно стремилась туда, где мне помогут, а именно домой, к коту. Залетев в подъезд и пулей проскочив все ступени, У двери принялось лихорадочно искать ключи. Трясущимися руками вставила их в замочную скважину и провернула. Но они упорно застряли и не поворачивались. Заело их что ли? Еще этого мне не хватало. Провозившись и крутанув их в разные стороны, мне все же удалось открыть дверь. Странно. На краю сознания промелькнула мысль, но пережитый страх мешал трезво мыслить и я поспешила зайти. «Рыжик, иди сюда! Нам пора отсюда сваливать!» — крикнула я, кидая сумку на пол и включая свет. «Никуда ты не свалишь!» Хрипло прозвучало над самым ухом. От резкой боли в затылке все поплыло перед глазами, и я потеряла сознание.